А как одет этот турок? И еще мне бросилось в глаза у него кольцо с интересным камнем. Пожалуй, только геолог и может оценить выдумку. Представь себе, кристалл хиостолита разрезан поперек главной оптической оси. Так что на свету дает... Серый крест. Ну, разумеется, Бог мой. Ты что, ты ты побледнел, как стена? Да что с, с тобой творится? Сядь! Сядь, сядь, сядь сядь. Леонид что? Кириллович, о, что? О, Господи, что же это такое, а? Тата, она, она постоянно носила такое же кольцо. Понимаете? О, о. Подожди. Совпадение или несовпадение. Посмотрим. Мало ли что. Алло. Это профессор Андреев, геолог. Мне надо посоветоваться по срочному делу. Нет, нет. Пусть, Лочи, кто-нибудь от вас придет ко мне на дом или в институт. А я вам говорю, что лучше. У меня есть и своя голова на плечах. Хорошо. Соедините меня с кем-нибудь постарше. Смотрите, будете отвечать. Ну, вот так-то лучше. Через час будет товарищ-подполковник. Ну и очень хорошо, прямо к чаю.